Глава 969 Несмотря на то, что казалось, будто лес находился около самого горизонта, Хаджар с Карейном добрались до него всего за несколько минут. Мир духов сложно было познавать не только глазами, но и энергией. Учитывая то, как сложно приходилось даже повелителям, в этом месте многого не исследуешь. Карейн, хромая... Едва ли не всем весом лежал на плече Хаджара. По его боку сквозь бинты стекали струйки черной вязкой крови. Тело корейна она не обжигала, но стоило ей упасть на землю, как та шипела, сгорая от кислоты. «Что это такое?» — спросил Хаджар. «Понятия не имею». Речь вновь давалась корейну с трудом а любое движение, и это не только было видно, но и чувствовалось, причиняло ему резкую боль. «Спросишь у моего отца?» Хаджар ответил на это молчанием. Оказавшись на опушке леса, от которого тянуло каким-то странным волшебством, Хаджар развеял доспехи Зова. Ему не нужно было быть специалистом по миру духов в целом, и стране Фейри в частности, чтобы определить, что он находится во владениях Летнего двора. «Разумно!» – прохрипел Карейн. «Фейри Летнего двора не очень были бы рады твоему наряду, сшитому мэп». «Как ты узнал?» Карейн лишь крепче стиснул плечо Хаджара. «Я ведь уже говорил. Моя мать несла в себе часть крови Фейри». Хаджар мысленно вздохнул. карен был силен не только в искусстве меча, но и в риторике. Добиться от него нормального, прямого ответа, если Тарас не желал его давать, оказалось невозможным. Он до того сильно заболтал Хаджара в самом начале их беседы, что тот едва не упустил нить главного разговора, что именно собирался проделать сальм Тарас своим ритуалом. Возможно, Карейн не знал и сам, но, скорее всего, его связывала какая-то очень искусно составленная клятва. И Карейн, пройдя по лезвию, дал все намеки и все подсказки, какие только мог. Все же, как гласила молва, ничто не могло связать вас крепче, чем клятва, принесенная Тарезом. Клан торговцев знал в них толк. «Каков наш план?» сейчас «Увидишь!» И Карейн первым, смело, без сомнений, вошел в пределы леса фейри Сколько про них Хаджар слышал сказок от няни и матери. Про народ богини Дану, существа более древнего, чем нынешние боги. Про то, как некогда народ фейри Туадха де Даанан, славный не только своими красотой, изяществом в одежде, но и магией с воинским искусством сражался против богов. Ферри, обладая артефактами невероятной силы, уже начали одерживать победу, но их предали их великие воины, и маги проиграли. Однако милостивые боги не стали истреблять столь удивительный народ. Они изгнали его с седьмого неба, мира богов, и отправили скитаться на границу мира духов. И потому Фейри, ближайший из волшебных народов к смертным. Потому что наказаны вечно пребывать на границе. Они уже не смертные, но еще не духи. Слушая эту историю, Хаджар в те времена не находил в ней ничего, кроме очередной красивой сказки. Теперь же он цеплялся за оговорку про богиню Дану. «Первые лжебоги, Это древнейший из духов, которые сбились со своего пути и решили подчинить себе все четыре мира. Их потомки заполнили седьмое небо, и так появился Яшмовый дворец с его Яшмовым императором, правителем всех богов и всего сущего, видимого и невидимого, былого, настоящего и прошлого. Так появилась книга судеб, книга тысячи, и все ее бесчисленные имена. Так появились люди, так появились их жизненные пути. Так началась первая из эпох. Но если долже богов существовала некая Дану, которая создала народ Ферри, то Хаджар не знал, что следовало после то. Вероятно, ответы на подобные вопросы можно найти только в самых закрытых библиотеках страны бессмертных если не на самом седьмом небе или у князя демонов. Лес фейри выглядел именно так, как и представлял Хаджар. В каждом камне, каждом дереве, каждом дуновении ветра сквозь кроны чувствовалась магия. Не те фокусы, которые с трудом воспроизводили адепты мира смертных, а самая настоящая магия когда свет пробежавшись по листьям дубов и берез вдруг превращался в смех звезды скучающей по черному бархату неба а затем вливаясь в дерево позволял тому вздохнуть и в этом вздохе слышались мудрость времени и изящества на краю зрения вспышкой эфемерного сознания тонкая береза впитав свет смеющегося солнца расправляла ветви и прекрасной девушкой, одетой в самые изысканные мерцающие одежды, наклонялась к ручью, чтобы напиться из него воды. Сам же ручей, извиваясь среди холмов, вдруг расправлял крылья и синей птицей взлетал в небо, где оборачивался облаком, из которого шел дождь из капель чьих-то разбитых мечтаний. Их осколки... Падая на плечи Хаджару, стекали водой на мох, изумрудной пылью, разлетавшейся по лесу. Мгновение, и это вновь привычный, простой лесной массив, раскинувший объятия от левого до правого горизонтов. Хаджар обернулся. Ему казалось, что они только-только вошли во владение Ферри, и за спиной должен раскинуться заливной луг, но ничего, кроме деревьев, он не увидел. «Не пытайся понять страну, Фейри, разумом, Хаджар!» Карейн, кажется, начал чувствовать себя чуть лучше. Во всяком случае, он больше не висел на плече Хаджара и даже относительно самостоятельно переставлял ноги. И тем более не пытайся его ощутить при помощи энергии или мистерии, если, конечно, не хочешь, чтобы сюда заявились воины Фейри. Уверяю тебя, Они мало чем похожи на те сказки о маленьких крылатых созданиях, которые ты слышал в детстве. Хаджар вспомнил тех фей, которые служили в качестве посланников Седьмого Неба. Каждая из них была неимоверно сильна, но Фрея, нынешний сторож и надзирательница Хаджара, превосходила их всех вместе взятых. «Карейн!» – Хаджара внезапно осенила шальная догадка – «А ты ничего не знаешь о том, почему некоторые фейри служат богам?» Тарос на какое-то время замолчал. «Все матери рассказывают своим детям истории Хаджар», — прошептал он. «В них они доносят нам ту мудрость, которую нажили за эпохи наши предки. Так мы становимся теми, кто мы есть, народами, нациями, религиями». Нас делают таковыми не цвет крови или форма ушей, а истории матерей и наставления отцов. «Не знал, что в тебе есть те же философские порывы, что в Войнене», — Карейн улыбнулся. «Вопрос, который ты задал, Хаджар, — это часть истории народа богини Дану. Я не могу рассказать того, что тебе не положено знать». «Вот так вот рождается расизм, Карейн». Тарас посмотрел из-под лобья на поддерживающего его Хаджара. «Ты сильно ударился головой, варвар. Или мне действительно не чудится, и это была твоя попытка пошутить? Если так, то лучше никогда больше не пытайся. Боги щедро наградили тебя талантом быть безумным, но чувством юмора явно обделили». «Вообще-то я умею шутить», — нахмурился Хаджар. «И кто так говорит?» «А, погоди, не отвечай, дай угадаю. Те, у горла, кого ты меч свой держишь?» Хаджар не сдержался и засмеялся. «Вот это, варвар, называется чувством юмора», — наставительно произнес Каррейн, а затем резко остановился. «Пришли».